Текст 9. И видел я Отца Небесного, и был в Храме Небесном, и говорил с Отцом, и сказал он, «Я знаю, что ты хочешь у меня спросить, и я на твой вопрос, конечно, дам ответ. Слушай и смотри. Я показал и показываю тебе Храм Небесный, его нельзя измерить, он больше неба, но можно понять, и тогда поймешь, что находится за Храмом и где заканчивается небо. Однажды я показал тебе границы Храма, его стены и... Предел неба. За стенами храма находится звездное темное небо. То небо, в которое ты смотришь каждый день. Видишь ли ты меня там? И в этом я помогу тебе. Сын мой, на земле показал тебе знания мои, технологию, а также границу неба и храма. И ты видел звездное небо, ты видел конкретного человека, которому он помог. Но ты также понял технологию спасения, которую он показал. Сознание твое охватило как небо, так и Храм Небесный, который есть в душе у каждого, и каждый человек без исключения её видит, как и физическое тело мое. В данном случае по воле, цели и задачи своей ты начал спасать и восстанавливать любой объект информации, любую материю, понимая основу увиденного, сказанного и переданного тебе в виде знаний. «Пойми слова мои», — сказал Отец, — «и дал время на понимание, и благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку».